Глава вторая «Алло?» – ответил я, приняв вызов. «Адрес?» – раздался холодный женский голос. «Адрес?» «Где ты живешь?» «Вот уж чего-чего, а сообщать одной из темных, тем более миссару Бога Смерти, адрес места своего жительства, я точно не собирался. Для начала стоит поздороваться». Затем приставиться И только после этого мы можем договориться о встрече в безопасном месте Нарычита медленно проговорил я Голос женщины мне сразу не понравился Неприятные колки и отвратительно требовательный. Есть такой тип людей, искренне считающих, что все им должны Именно эта черта характера легко читалась Всего по четырем произнесенным словам «Привет, Эльза, место встречи» – очеканила она «Не, ну, прогресс очевиден. если смысл дальше придираться? Тем более, что женщина действительно исправилась. Ведь с таким характером подобная уступка – исключительный случай». Я быстро прикинул, где можно встретиться с эмиссаром. Этот район я знал не слишком хорошо. К тому же не стоило так явно светить свое местожительство. Людное место вроде ресторана, там уже не хотелось светиться мне. Вот будь Марк на связи, все было бы гораздо проще. Под его иллюзиями можно спокойно встречаться где угодно. Очень надеюсь, что если он не отвечает в реале, то в Арктане я его еще смогу достать. Но на всякий случай стоит выбрать какое-нибудь нейтральное место, откуда я смогу сбежать сам, без помощи эллюзиониста. «Встретимся в парке Горького», — решил, наконец, я. «Завтра в час дня. В центральном парке города достаточно людно, но также там легко можно найти место, чтобы поговорить без лишних ушей». Да избежать, смешавшись с толпой, тоже не составит труда, а в случае чего не станут же темные устраивать заварушку, прямо на глазах сотен людей с телефонами в руках. Нет, сегодня, в пять часов возле главного входа, и не вздумай опаздывать. Я буду в черном с черной собачкой. Заявила дамочка и бросила трубку, не дав мне и шанса поспорить. Вот зараза! возмущенно подумал я. Я тут же набрал ее номер, чтобы поменять время встречи, но она оказалась недоступна. И так несколько раз. И что теперь делать? Забить навстречу или все-таки поехать, чтобы высказать все, что я думаю о ее наглом поведении? Ладно, до парка мне ехать отсюда всего двадцать минут на такси. А значит, еще остается минут сорок в запасе. Этого вполне достаточно, чтобы связаться в Арктане с Марком, закончить дела в Катаре и телепортироваться в земли эльфов. Хотелось бы уже сейчас поставить эту небольшую точку и приблизиться к третьему мечу хотя бы географически. Уж после возвращения займусь поисками всерьез. Вот только встреча с Артемом почти через два с половиной часа. И туда я опоздать точно не могу. Поэтому, разумеется, никаких поисков сегодня. Просто пообщаюсь с этой Эльзой лично. Заодно узнаю, как она планирует найти миссара Сара Эйдолана. И можно ли ей вообще доверять. Встреча минут на двадцать. И потом оттуда сразу к Артему. Я буквально за минуту сделал себе бутерброд. еще быстрее его съел и нырнул в капсулу. размышляя о дальнейших планах. Очень хотелось, чтобы на встрече с эмиссаром Бога Смерти и при покупке блока Исугми меня страховал Марк, но в то же время я чувствовал, что слишком часто прошу его о помощи. Хотя мы и знакомы всего несколько дней. После полета по Радужному мосту я вновь оказался в безопасной зоне на кладбище. Усевшись на каменную гробницу, я достал планшет и открыл входящее сообщение, коих накопилось аж с десяток. К моему огромному разочарованию Марк предупредил, что отправляется в рейд, связанный с его собственным божественным квестом, и длится он будет не меньше шести часов. Конечно, он все еще был на связи и мог прочитать мои сообщения, но наглеть и вытаскивать телезиониста в реал мне не позволила совесть. Он и так мне постоянно помогал, не получая ничего взамен. Фрам сообщил, что в Катаре стало слишком опасно, поэтому он вынужден был вернуться в Килевру. Пинки напомнила, что я обещал позвать ее, когда отправлюсь на дальнейшие поиски. И, немного подумав, я раскрыл свои планы. Думаю, ее помощь в Торвиле не лишней точно не будет. И последним был Нетарк, сообщивший, что уже завтра прилетит в Москву и надеется увидеться со мной и Пинки. «Ох, чувак, вот вообще не до тебя!» Слегка раздраженно подумал я. Но в целом я все еще подозревал в нем одного из эмиссаров. Уж слишком специфический у него был класс. Да и этот приезд в Москву, где явно собрались все остальные мои коллеги, наводил на определенные мысли. Немного подумав, я все же решил оставить ему свой временный номер. Надеюсь, что мне не придется позже пожалеть об этом. Следующее сообщение написал Бори. Привет, срочно можешь сказать, какая обстановка сейчас в Катаре? Ты еще здесь, о мертвецах знаешь? Фех, нашел у кого спрашивать. Я о них побольше прочих осведомлен. Слышал что-то. На города наложено проклятие Бога мертвых. Любой убитый игрок или непись восстает в качестве мертвой копии точно такой же силы. Поэтому сейчас в черте Катары запрещено любое насилие. Не соблюдающий запрет, мгновенно попадут в черные списки абсолютно всех кланов и получат клеймо преступником империи. Суровое решение. Но, видимо, это единственный способ реально прекратить убийство в городах. То есть я могу передвигаться по Катару, совершенно не скрываясь. «Да, но в гости лучше все равно не заходи, не будем привлекать ко мне лишнее внимание». Я и не думал. Быстро забегу в кадастровое управление и сразу телепорт в Таравилен. В землях эльфов такое же ограничение, как в Империи. «Да, говорят, у них проклятием бога мертвецов дела обстоят даже хуже, поскольку их города являются частью лесов, и из-за этого границы довольно расплывчаты. К тому же проклятие воздействует не только на людей, но и на мёртвые деревья вокруг городов, превращая их в зомбиентов. Да и в целом леса населены таким количеством существ, что проследить за исполнением запрета на убийство просто нереально. Там своя экосистема, в которой одни твари постоянно убивают других, и с этим ничего нельзя поделать. Поэтому из города нужно выходить крайне осторожно. Принято, ответил я, не особо понимая, о чем именно идет речь. Вряд ли зомби-белки, или даже зомби-волки будут опасны для игроков. Уже не особенно переживая за свою безопасность, Я покинул кладбище и быстрым шагом направился прямиком к кадастровому управлению. Как ни странно, с проклятием богомёртвых в городе действительно стало гораздо спокойнее. Народ явно расслабился, перестав опасаться стычек между кланами. Игроки больше не оглядывались по сторонам, а занимались своими делами. Продавали шмотки, собирали пати и выполняли мелкие городские квесты. Похоже, проклятие заставило людей отнестись к запрету на убийство, куда серьёзнее, чем обычное ограничение закона города и слежка имперских патрулей. Пару раз я ловил на себе взгляды игроков, явно узнавших мой ник, но в этот раз обошлось без угроз и насилия. Поэтому я спокойно дошел до управления, почувствовав легкое дежавю. Вход вновь караулили стражники и несколько имперских магов, но кроме них здесь теперь ошивался еще один человек. «Андрей, мы знали, что ты все же придешь сюда», — заявил он с улыбкой. Я не встречался с Лазарем в игре, но нетрудно было догадаться, что это именно он, даже не глядя на ник. К тому же голос главы клана Стальных Крыс тоже ничуть не изменился, все такой же мощный баритон. Только если в реале Лазарь внешне походил на английского джентльмена с небольшой бородкой, то тут приобрел облик бородатого мага какой-то неопределенной стихии, аж 109 уровня. Обычно по шмоткам можно было примерно понять, к какой именно стихии относится персонаж. Но конкретно на Лазаре была совершенно нейтральная одежда. «И зачем же вы меня искали? Все мечтаете получить артефакты?» «О, нет, мешать тебе искать мечи, и тем более отбирать их мы не собираемся. Наоборот, я предлагаю тебе свою помощь в поисках. Александр и София готовы сопровождать тебя и помогать в исполнении любых квестов». Признаюсь, это его предложение напрягло меня даже больше, чем возможные угрозы. «С чего такая щедрость? «Помнишь, как ты взорвал телевизор у нас в баре?» — ответил вопросом на вопрос Лазарь. «Я?» Слегка растерявшись, переспросил я, лихорадочно придумывая ответ. Того, что речь зайдет об этом инциденте, я уж точно не ожидал. Это было просто короткое замыкание. Да, мы тоже сперва так решили. Но недавно в кругах глав нескольких знакомых мне кланов появились странные слухи о людях, умеющих видеть ники игроков Арктании в реальном мире. Якобы один парнишка мог в толпе выделить игроков и определить их уровни. И я тут же вспомнил о тебе электромаге, совершенно случайно устроившем короткое замыкание. Выдумки это все, старательно изобразил я улыбку. Просто люди слегка едут от слишком реалистичной игры и начинают терять границы реальности. Да, да, но это не единственный случай, были и другие, куда более фантастические. «И вот что интересно, мы искали тебя по месту жительства, но там недавно произошел пожар. Более того, в капсуле был найден чей-то, как я теперь вижу, явно не твой труп. Это очень подозрительно, не находишь?» Проводка сгорела. Я с той квартиры недавно съехал, и там жил совершенно другой человек, который, как и десятки тысяч других жителей Москвы, тоже имел виртуальную капсулу. «Ты врешь и делаешь это очень неумело». Я осторожно осмотрелся по сторонам, прикидывая, куда можно сбежать в случае опасности. Лазарь перешел навстречу один, но это не означало, что где-то рядом не притаились невидимки. «Я хочу знать, что происходит на самом деле». «Ишь какой! Я бы и сам не отказался от таких знаний, но даже мне доступны только обрывки информации». Общая картинка формировалась постепенно, по общению с Хатаем, Демоном Фантазма и другими эмисарами. И теперь я примерно понимаю возможности виртуальных богов. Но главное, мне все еще было неизвестно. Цель происходящего. Я все еще не понимаю, о чем вы. К тому же прошлое наше сотрудничество вышло мне таким боком, который обычно называют задницей. Даже если бы я вдруг владел какой-то информацией, хотя я и, конечно же, не владею, то все равно ничего бы вам не сказал. Мужчина поморщился. «Знаешь поговорку, кто старое помянет, у того память хорошая», — перебил я. «Если вы не собираетесь остановить меня силой, то мне нужно пройти внутрь». «Подумай как следует», — быстро проговорил Лазарь, однако не пытаясь меня остановить. «Я знаю, что следующий меч находится в столице Альфов». Я резко остановился. Конечно, можно было бы проигнорировать его слова, но любопытство взяло надо мной верах. К тому же стоило разобраться, что уже известно Лазарю. «С чего вы взяли?» Артем? мы следили за ним. Он носился по Торвилиану, явно готовясь к твоему появлению. Мы можем еще сильнее облегчить тебе задачу и просто достать необходимый меч, если ты скажешь, как он называется. У нас значительно больше ресурсов, чем у вас с Артёмом». «И больше, чем у неназываемых?» насмешливо спросил я и решил немного соврать. «Ведь благодаря прошлой вашей помощи...» Я теперь обязан докладывать им о каждом своем шаге. И они имеют виды на эти артефакты». Было приятно увидеть по лицу Лазаря, что его коробит от упоминания предательства. По крайней мере, какие-то остатки совести в нём ещё теплились. «Неназываемым в Арктане теперь точно не до тебя, а скоро дух охоты их окончательно дожмет. Не знаю, что у вас за договоренности, но их можно считать недействительными. Мне же твои мечи больше не нужны. У меня другие интересы». Как ни странно, я видела в его предложении не только высшую степень наглости, но и неплохой запасной шанс. Все-таки на поиске артефакта осталось слишком мало времени, и в крайнем случае, если выбор будет между смертью и обращением за помощью к крысам, я долго думать не стану. Но это исключительно на самый, самый крайний случай. Мне нужно просто рассказать вам, что происходит? — Да, во всех подробностях, — подтвердил Лазарь. «Что ты умеешь, каким образом получил игровые способности, кто еще ими обладает? Но расскажешь ты обо всем этом не здесь, в реале». Что ж, его логика в целом не была понятна. Встретившись со мной в реале, он мог убедиться в том, что я действительно обладаю игровыми способностями. А заодно и надавить как следует, ведь сейчас он не знает, где я живу, и поэтому навредить моему реальному телу никак не получится. Я подумаю над вашим предложением. Дипломатично ответил я. «Если надумаю, то свяжусь с вами сам. Хорошо, можешь написать в соцсети или позвонить Софи. У тебя же есть ее телефон?» Покладисто согласился глава крыс и добавил в голос холода. «Но не затягивай с этим. У меня много людей в Эллендриле. Если ты не свяжешься со мной через сутки, то они сделают все, чтобы ты не смог выполнить квест». «Да, похоже, совесть я слегка поторопился». Она там никогда даже не ночевала. Очень хотелось послать его куда подальше. А еще лучше заявиться в бар и устроить им там лёгкий электрический армагеддон. Но это были всего лишь мечты. «Двое суток. Мне сейчас немного не до этого. Нужно решить вопросы в реале. Но после обязательно подумаю над вашим предложением». Лазарь ненадолго задумался. «Хорошо, два дня на размышление. решил, наконец, он. «Пока-пока». Махнул я ему мысленно, послав куда подальше, и зашел в кадастровое управление. Ух, было не так-то просто сдерживаться и сделать вид, будто я действительно готов к сотрудничеству. Но зато теперь они не станут меня трогать до истечения срока размышлений. К тому же иметь такой запасной вариант все равно неплохо. А через два дня я уже смогу понять, есть ли шансы своими силами заполучить деревянный меч, и в крайнем случае, если мне не смогут помочь неназываемые, пойду на сделку с дьяволом. Уже во второй раз. И этот дьявол куда опаснее душки демона-фантазма, ведь в отличие от виртуального бога, человека не заставишь выполнять условия сделки, если он захочет обмануть. Внутри кадастровое управление выглядело ровно так же, как и канцелярия, только здесь я оказался единственным посетителем. Даже аппарат для получения номерка здесь отсутствовал, поэтому я спокойно зашел в ближайший кабинет. «Чем могу помочь?» Женщина за столом оказалась практически полной копией работницы имперской канцелярии, разве что говорила куда более приветливым тоном. «Здравствуйте, меня зовут Фалькфудра. Я пришел, чтобы узнать условия получения родовой земли». «Фалькфудра?» — улыбнулась мне женщина. «Да, меня предупреждали, что вы зайдете». Я насторожился. «Предупреждали?» «Да, заходил ваш дядя и оставил по поводу вас четкие инструкции». «Вот же зараза!» Стоило предположить, что он догадается, зачем я шел сюда. И что это за инструкции? Город Келевр. Вы ведь претендуете на его признание в качестве своих родовых земель? Город? Не деревня? Сутки назад Килевра развилась до города. Вижу, репутация в городе у вас более чем достаточная. Осталось внести триста тысяч золотых в казну и выполнить дополнительные условия от главы рода Фудры, а именно получить его личное одобрение. Вот зараза! А глава рода – это рейник фудры, я полагаю. Разумеется, заявка зарегистрирована за вами. У вас есть неделя, чтобы выполнить оставшиеся два условия. Вы получили задание «Родовые земли». Условия выполнения – заплатить триста тысяч золотых и получить одобрение главы рода в срок до 7 дней. Награда – получение города Келевра в качестве своих родовых земель. О том, что именно дает наличие своих собственных земель, я успел немного узнать. Там и процент от доходов всех магазинов, и, что особенно актуально для меня, возможность иметь собственный наемный отряд из местных. И много более мелких плюшек. Но платить за это такую огромную сумму, и это при условии, что тогда мне придется защищать от духа охоты не только свою бредную тушку, но и целый город. Я даже не знаю, наберется ли у Бориса столько золота. Если он захочет вложиться в это сомнительное мероприятие. Понял, вздохнув, сказал я. Спасибо за информацию. Очень хотелось телепортироваться прямо из кадастрового управления, но активация свитков в зданиях была запрещена, поэтому пришлось выходить наружу. К счастью, Лазарь уже ушел, но я не обольщался, уверен, за мной следили, и он сразу узнает, что я воспользовался телепортом. Ну и чёрт с ним. Я применил телепорт и поспешно шагнул в портал. после короткого перелета, оказавшись в настолько зеленом лесу, что на какое-то время застыл, стараясь привыкнуть к неестественно яркой цветовой гамме. Такое впечатление, словно кто-то выкрутил ярко зеленого цвета до предела, сделав его максимально сочным и густым, но при этом не уходящим в кислотность. Конечно, я успел побегать по различным лесам в арктании, но все они выглядели бледной и блеклой подделкой на фоне этой растительности. Вдохнув полной грудью, Я ощутил целый букет приятных запахов, а главное, воздух оказался настолько свеж, что у меня закружилась голова. Я пошатнулся и прислонился к дереву, чтобы не упасть. «Первый раз здесь», — раздался немного манерный и высокий голос рядом. Обернувшись, я увидел выходящего из невидимости эльфа в зеленой шелковой одежде. Тот самый классический эльф, по виду которого не нельзя было с уверенностью сказать, мужчина это или женщина. Тонкие черты лица, серьги в ушах, гибкие движения стройного тела. Это был не игрок, а местный, поэтому агрессировать я не стал, а честно ответил. Первый. Это еще только окраина великого леса. Глубже воздух еще чище, а природа в сто крат красивее. э здорово. Только и смог сказать, я не очень понимая, к чему мне эта информация. Понятно, что диалог ведет к какому-то квесту, но я еще не успел прочитать инфу, полученную от Бориса с Артемом. и не знал, как реагировать. «Пожалуй, это был мой косяк. Стоило подготовиться заранее. Вдруг там есть информация именно об этом персонаже?» «Если хочешь побывать в глубинах леса, то можешь обратиться ко мне», — подмигнул мне эльф. Прозвучала эта фраза настолько двусмысленно, что я бы на подобное приглашение не согласился, даже если бы оно вело прямиком к необходимому мне мечу. «Спасибо, я подумаю», — демократично ответил я. Просто выйди в лес, позови Эревана, и я приду, произнес Эльф и испарился. Не ушел в невидимость, а с тихим звуком Пуф превратился в сизый дымок, медленно растворившийся в воздухе. Ага, конечно, скептически хмыкнул я. Очень подозрительная личность, и вообще нужно валить из Арктании, пока не совершил какую-нибудь ошибку, которая впоследствии помешает мне попасть в столицу. К тому же я и так заигрался. и времени до встречи с эмиссаром Бога Смерти осталось совсем немного. Выскочив из капсулы и быстро одевшись, я отошел на несколько кварталов от своего временного жилища, чтобы сохранять хоть какую-то секретность, и вызвал такси до парка Горького. Высадившись чуть в стороне от главного входа, я надвинул на голову капюшона и, не торопясь, пошел к воротам, внимательно оглядываясь по сторонам. Улица, ведущая от метро ко входу в парк, всегда была людной, но сейчас вечерело. и людей становилось с каждой минутой все больше. Над некоторыми из прохожих я видел игровые некие уровни, но чаще всего они не превышали пятидесятые. По опыту все эмиссары имели уровни где-то в радиусе моего, то есть с 60 до 80. -й. Несколько таких игроков я тоже встретил, но они спокойно прошли мимо и потерялись в аллеях парка. Я даже на всякий случай включил магниточувствительность, чтобы поискать невидимку. Но так и не увидел ничего подозрительного вроде летающих по воздуху ножей или пистолетов. А вот и миссара Бога Смерти я заметил сразу, как только оказался возле входа. Ведь не заметить ее мог только слепой.